Глава 14. Ян. Паркую машину на подземной стоянке, вырубаю двигатель. На лице дурацкая улыбка, и с этим уже ничего не поделаешь. Потому что... Потому что Иванова у меня дома. Подумай только. И Юля в моей квартире. Месом ли это? Признаться честно, я думал что затащить ее к себе в гости получится лишь одним способом. Зажав нос тряпочкой, смоченной в хлороформе. Слава всем богам, что к таким радикальным мерам прибегать не пришлось. Это слишком даже для такого говнюка, как я. Поднимаюсь на лифте вверх, глядя на свое отражение в зеркальной стене. Улыбка не сходит с лица, просто не выходит стереть это блаженное выражение. Ну и пусть. И я чертовски доволен». Эта девчонка, которая еще в школе вызывала во мне дрожь по всему телу, до сих пор действует на меня как чертов гипноз. Сколько бы я ее не отталкивал, как бы не убеждал себя, что так будет правильно, все это пустое. Бесполезное. Мы как два магнита, тянущиеся друг к другу, несмотря ни на что. И я почти готов сдаться. Почти готов перестать быть идиотом и дать неизбежному случиться. Потому что я в жизни ничего не хотел так сильно, как ее. Да, страшно. Проклятие мужчин нашей семьи – реальная штука. Я видела его последствия своими глазами. видел, как руши и жизни. Как все, что казалось вечным и фундаментальным, превращалось в пыль. Проклятие может коснуться меня так же, как коснулось отца и Дана. И все же. Соблазн попытаться перевешивает все остальное. Будем честны, ты, Петров, долгие боды вел себя, как мудак последний, чтобы держать Юлю от себя. И к чему это привело? К тому, что она теперь сидит в твоей квартире. Как это произошло? Вопрос подвохом. Выхожу из лифта, тяну ладонь к ручке двери, но не успеваю коснуться. Дверь распахивается сама, а передо мной возникает раскрасневшаяся Иванова. Она по старой доброй привычке влетает в мое плечо и отскакивает назад. Поднимает голову, но тут же опускает, пряча взгляд. Иванова. Усмехаясь, упираясь рукой в косяк и преграждая ей путь. Так ты и правда здесь? А я всю дорогу думал, что ты решила меня разыграть. Она сжимает пальцы в кулаке. «Прости мне, не следовало приходить», — говорит тихо. «Я уже ухожу». «Так, вот как знал, Ивану уже ни на секунду нельзя одно ставить. В ее светлой голове тут же собирается масштабное совещание тараканов. Эти усатые твари вечно выносят вердикт не в мою пользу». «В чем дело? Ты чего?» «Делаю шаг ближе, беру ее за плечи. Теплая, такая хрупкая и нежная в моих руках». «Я приехал. Я уже здесь». Но она тут же отступает, стрессивая мои руки, будто я обжег ее своим прикосновением. И в этот момент дверь за ее спиной открывается шире. Ира. Сдавлена цежу проклятие через сомкнутые зубы. Ну, конечно, мать твою. Картинка мгновенно проясняется. Могу представить, что Ира ей наговорила. За этой коброй не заржавеет. Юль, погоди, я сейчас тебе все объясню. Не нужно. Ее голос покоен, но в глазах... Мне страшно смотреть в ее глаза, потому что там лютра стужа и отчуждение. И все в мою честь. Все в порядке, я, но мне лучше уехать. Нет, не лучше. Пускай девушка уезжает, раз ей так хочется. Голос Иры, сладкий яд. Чего ты в нее вцепился? Ира, исчезни, тебя это не касается. Рывком захлопываю дверь перед ее лицом, даже не удостою взглядом. Снова перехватываю Юлю за плечи. Я понимаю, как это выглядит, но... Ты сказал, что против брака. Поднимает на меня огромные влажные глаза. Сказал, что он холост. Свободен, как ветер в поле. Это твои слова? Мои, но, видимо, мы с тобой слишком по-разному понимаем значение этих слов. Потому что свободен — это противоположность, женат. Хотя ты же Петров. Роняет она с такой болью и усталостью в голосе, что внутри меня все рвется на ты. У тебя все не как у людей. Ладно, что с тебя взять? Сама дура, виновата. Она проходит мимо, задевая меня плечом. Идет к лифту. Юль, давай поговорим как взрослые. Раньше нужно было как взрослые. Над ломленным шепотом. Сейчас я тебя не хочу видеть. Прости, занятия сегодня отменяется. Мне нужно немного. Впрочем, неважно. Створки лифта медленно закрываются, отрезая от меня Юлю. Остаюсь один. Просто стою и обреченно смотрю, как уходит женщина, в которую я влюблен по самые чертовы уши. «Какого хрена?» «Какого хрена все именно так?» «А может, эта сама судьба вмешалась, чтобы взять под контроль жизнь Юли и не дать мне разрушить ее до основания?» Чертыхнувшись, захожу в квартиру. В нос бьет запах, но к величайшему моему разочарованию вовсе не Ивановой, а Иры. Приторный, дорогой, въедливый, как и она сама. «Милая девочка», – комментирует она и закидывает ногу на ногу, сидя на моем диване. «Кто она?» Ир сказал, «Тебе не появляться без предупреждения». Рычу, захлопывая дрир. «Что ты тут делаешь?» «Смешной ты!» Ира растягивает губы в улыбке. «И я твоя жена! Неужели не могу заглянуть к законному супругу в гости? Другое время выбрать не могу законная супруга. От тебя одни проблемы!» Ира с хитрым прищуром разглядывает мое идущее пятнами бешенства лицо. «Это что-то новенькое!» Мурлычет. «Раньше ты девиз домой не таскал!» «Тебе-то это откуда знать?» «Спишь с ней?» «Тебя не касается». «Значит, спишь». Многозначительно щелкает языком, встает. «Интересно. Она какая-то особенная, да?» «Это ей ты посвящаешь свои заунывные сонеты?» «Пошла вон». Устала как на муху. «В следующий раз звони, прежде чем заявиться. У нас с тобой договоренность. Ты не лезешь в мою жизнь, я в твою. Если ты нарушаешь договор, я тоже нарушаю. Ты что, разведешься?» Усмехается она, но в ее взгляде мелькает тревога. Забыл, кто открыл для твоего бизнеса дверь на международную арену? Уж точно не ты. Ты воспользовался влиянием моего отца. Ну, раз уж мы тут ностальгируем, может, заодно вспомнишь, кто помог твоему отцу и спас его от необходимости объявлять себя банкротом. Вот видишь, мы спасли друг друга. Нам стоит держаться вместе. В нашем браке больше нет острой необходимости. Ира вспыхивает. Хочешь развестись? Вздрагивают чуть напряженно ноздри, но Ира мастерски берет себя в руке. «Ты действительно хочешь развестись со мной?» И «Я, если помнишь, и жениться на тебе не особо хотел». «Только попробуй, Петров, и отец заберет у тебя все, что дал». «Мы разведемся согласно брачному договору». «Если ты рискнешь, я натравлю на тебя своих адвокатов, и мы разнесем этот брачный договор. Ты останешься ни с чем. Этого хочешь». «Чем дальше, тем сильнее, понимаю, лучше ни с чем, чем с тобой». Ира смотрит на меня долго и пристально, скорбно поджимает накрашенные алым губы. «Что с навистала?» — соклоняет она голову к плечу. «Ведь у нас был шанс сделать этот брак настоящим. Возможно, стоило начать с верности, Ир». Она хватает сумочку, поправляет ямку на плече. «Не торопись с разводом, Петров. С чего бы? Если ты из-за этой девчонки, оно того не стоит. Она не протянет рядом с тобой и месяца. Забежит». Моргает мне выразительно, намекая на известное ей проклятие Петровых. «Ты ее не знаешь. Зато я знаю тебя. Ты и не способен сделать женщину счастливой. И ведь ты сам это прекрасно понимаешь. Ее не такое уж чудовище, каким ты меня рисуешь. Да? И ты, правда, готов сломать бедной девочке жизнь лишь ради того, чтобы доказать себе, что можешь быть хорошим? Единственное доброе дело, которое ты можешь для нее сделать, это устраниться из ее жизни». Игра посылает мне воздушный поцелуй, напоследок и выходит. Устало опускаюсь на стулы фортепиано. Ставлю локти на клавиши, отчего инструмент не стройно бренчит. Закрываю лицо ладонями. «Как теперь весь этот фарш объяснить Ивановой?» Она гордая, упертая. Она не простит, даже слушать не станет. «А как она на меня глядела?» «Как на предателя?» Поднимаю голову, взгляд цепляется за крышку фортепиано и стоящий сверху контейнер. Протягиваю руку, открываю. Пирог. маргая, заторможенная, зависнув. «Это принесла та девушка!» Дарья Васировна стоит у дверях, утирая руки о полотенце. «Убрать в холодильник?» «Оставьте». Отщипываю кусок пирога пальцами и отправляю в рот. «Вкусно». Зажмуриваюсь от удовольствия. Ни одна женщина раньше не готовила кремене пирог. А Иванова приготовила. И это неожиданно вызывает во мне так много эмоций, что мне кажется, я тресну сейчас от их избытка. Это так так тонко, трепетно уязвимо. Пирог со вкусом ванили, фруктов и чего-то еще, теплого и родного. Но запрокидываю голову, вбирая всегда себя запах. Эта женщина заслуживает лучшего мужчину рянов Но этот мужчина, увы, мия.